Эди Шиллер сидел в императорском кабинете в уже полюбившемся ему кресле и слушал доклад шефа разведки генерала Пейкета. Генерал рассказывал о том, что вокруг протоктората и Лиги Порядка развиваются драматические события, в которых принимают участие суда присланного Метрополией Карательного Корпуса. «Постойте, постойте», — остановил Пэкет Эдди. «Вы говорите, что флот Лиги Порядка подвергся нападению?» «Так точно, Ваше Величество. Хочу заметить, что вначале были уничтожены пять крейсеров, возвращавшихся с инспекционной вахты. Они были внезапно атакованы и уничтожены семью трансрейдерами. Может, это была ошибка? Не думаю, Ваше Величество. Часом позже 300 рожевых судна Империи Финкнет были просто проигнорированы. Следовательно, цель карателей – уничтожить флот Лиги Порядка и, по всей видимости, взять планеты Протектората под полный контроль. Вы имеете в виду десант? Да, Ваше Величество. Из 70 судов корпуса Адмирала Кортеса 22 Старсейвера. Это значит, что корпус может десантировать до двух миллионов пехоты. Да, это серьезная сила, согласился Эдди. Что еще? Нашими агентами были перехвачены запросы, исходящие от секретариата Лиги Порядка. По всей видимости, они пытались выяснить причины уничтожения их кораблей. А что же Кортес? Он не посчитал нужным говорить с ними, Ваше Величество. Пекет замолчал. А Эдди наморщил лоб, делая вид, что обдумывает ситуацию. На самом деле он уже все решил и теперь просто отдыхал. Какие будут предположения, генерал? Догадки? Предположения хорошо удаются Крайсу, Ваше Величество. Он у нас аналитик. крайс я тоже спрошу, генерал, но меня интересует и ваше мнение. Думаю, Ваше Величество, что адмирал Кортес послан с двойным заданием. Первая часть – ликвидация реальной силы сепаратистов, а вторая – взятие под контроль промыслового района и компании Вашего Величества. Именно так, генерал, подчеркивая значимость сказанного, Эдди поднял вверх указательный палец. Как мы должны поступить? Можно сделать вид, что Новый Восток здесь вообще ни при чем, а можно атаковать корпус Кортеса. У нас достаточно сил, чтобы уничтожить противника, правда, ценой потери своего флота. Ни один из вариантов меня не устраивает, генерал, заметил Эдди. Поэтому придется мне встретиться с Кортесом и поговорить с ним. Хочу заметить, Ваше Величество, что Кортес опасен. Насколько мне известно, он немного не в себе и может уничтожить судно с парламентариями. А если вы будете находиться на нем... Трудно ожидать благоразумия от командующего карательным корпусом. Однако есть важные вещи, которые могут усмирить даже буйного помешанного. Вы так считаете, Ваше Величество? Я уверен, генерал, твердо сказал Эдди. Вот что мы сделаем. Организуйте мне канал связи с адмиралом. Прямо сейчас удивился Пэкет. Лучше сейчас, пока Кортес хрустит косточками Лиги Порядка. Ваше Величество, как ему вас представить? Пока как императора. Тема разговора Кобальт. Много кобальта.